Глава четвёртая. Яблоневый цвет. «Мама!» — спросила Белоснежка, когда она, Верона и королева уселись в карету, которая должна была отвезти их на фестиваль. «Разве сейчас не время листопада?» «Именно так, дорогая», — ответила королева. На личике Белоснежки было написано «недоумение». «Но ведь яблони цветут после зимы?» Королева улыбнулась. «Большинство, да, мой птенчик, но яблони, растущие в долине яблоневого цвета, Другие. Никто точно не знает, почему они цветут осенью. Но рассказывают, что давным-давно в лесу заблудилась маленькая девочка. Стоял конец года, приближалось зимнее солнцестояние, и девочке было холодно, страшно и голодно. Она сжалась в комочек под яблонями, что росли в том лесу, и под действием волшебных сил воздух вокруг потеплел, а яблони зацвели, и на их ветвях закачались плоды. Девочка всю зиму провела там в тепле и сытости. А затем, когда пришла весна, ее нашли счастливые родители, уже решившие, что их дочка замерзла и погибла. Белоснежка обдумала ее слова, затем откинулась на спинку сиденья и улыбнулась. «Я бы не хотела разлучаться с тобой папа и папой, мама, но я люблю яблоки, и было бы здорово есть их всю зиму». Королева и Верона посмотрели друг на друга и улыбнулись невинному заявлению малышки. Затем королева выглянула в окно, и заметила впереди волнующуюся праздничную толпу, ожидающую их прибытия. Ей было стыдно, что она не дала крестьянам времени как следует подготовиться, ведь она сообщила о своем приезде всего двое суток назад. Раньше бы она ни за что не позволила себе доставить столько неудобств, но ей отчаянно хотелось избежать из охваченного унынием замка. Однако, судя по всему, неожиданность никак не повлияла на общее приподнятое настроение селян, и когда три красавицы вышли из кареты, Их встретила целая толпа, и у каждого в руках были яблоневые цветы. В воздухе кружились лепестки, они падали на землю и на королеву с ее спутницами. Королева отметила, как прекрасные нежно-розовые лепестки на черных волосах белоснежки, и мысленно пожурила себя, что не додумалась приказать шить для девочки платье такого же оттенка. Она улыбнулась своим подданным и заняла отведенное ей место, откуда могла наблюдать за празднествами. Белоснежка уминала яблочные пироги, пока десятки прелестных барышень, в надежде стать девой яблоневого цвета этого года, одна за другой представлялись королеве. «Ты красивее всех, мама! Скажи же, Верона!» — спросила Белоснежка. Но Верона отвлеклась, принимая у подбежавшего молодого привратника письмо. Королева заметила конверт в руках Фрейлины и наклонилась, чтобы спросить, в чем дело. Верона вскрыла письмо, и ее лицо озарилось. Она шепнула королеве. «Миледи, король возвращается этим вечером». «Возвращается?» «О, нам столько нужно сделать к его прибытию». Королеве не терпелось тут же отправиться назад в замок, но она была почетной гостьей на фестивале и не могла подвести Белоснежку и жителей королевства. «Отправь с привратником сообщение другим слугам», шепнула королева Вероне. «Скажи, я велю устроить великий пир в честь возвращения короля». Королева с трудом могла сосредоточиться, выбирая деву яблоневого цвета. Ее мысли то и дело уплывали к замку, куда возвращался ее супруг. Она продумывала пышный банкет, на котором обязательно подадут жареную свинину — любимое блюдо мужа. А для себя и Белоснежки она велит приготовить фазана в белом соусе с грибами. Стол будет ломиться под тяжестью блюд с вкуснейшими засахаренными грушами, глазированными абрикосами, жареным красным картофелем с розмарином и кувшинов с подогретым пряным сидром и вином. Все в замке будут пировать в честь возвращения короля. По дороге назад в замок королева, будучи не в силах скрывать радостную новость, рассказала Белоснежке о том, что ее папа скоро будет дома. Когда они вернулись, в парадном зале уже горели свечи, полали камины и велись теплые дружеские беседы. Белоснежка в сопровождении Вероны поспешила наверх, чтобы привести себя в порядок и переодеться к прибытию отца. Королева последовала ее примеру, и, оказавшись в своих покоях, поспешно обмылась, надушилась, напудрила и нарумянила лицо, подвела глаза и брови, уложила волосы. И все это время с ее губ не сходила счастливая улыбка. Когда она спустилась в зал для приемов, белоснежка уже была там. На фоне огромного пространства она казалась такой маленькой и хрупкой на своем стуле с высокой спинкой. Не успели слуги завершить все приготовления, а королева занять свое место — как тишину разорвали торжественные горны. Белоснежка отлично знала, что это значит, и, спрыгнув со стула, бросилась к входу в замок. Королева поспешила за ней настолько быстро, насколько позволяли ей официальные одежды. Король стрелой влетел в зал. «И как поживали мои красавицы в мое отсутствие?» — спросил он. Замок сотряс хор приветствий. Белоснежка прыгнула ему в объятия, и он закружил малышку и поцеловал ее. Война изменила его. Королева заметила шрам на правой щеке. Волосы короля потеряли привычный блеск, а борода отросла и выглядела неухоженной. Но перемены коснулись не только его облика. Взгляд отяжелел от печали и смятения. Возможно, даже сожаления. Но королева смогла разглядеть в глубине его глаз столь любимые ею яркие голубые искорки. Королева захватила ранее неведомая ей буря эмоций, Она даже не могла точно сказать, что чувствует. То было нечто среднее между раздирающей сердце грустью и всепоглощающим счастьем. У нее задрожали губы, а перед глазами все поплыло из-за набежавших слез. Она подбежала к королю и крепко обняла его и девочку. «Я так скучала по тебе», — сказала она. «Мама короновала деву яблоневого цвета. О, папа, она была так красива с цветами яблони в волосах! «Неужели эта дева была столь прекрасна?» — спросил король. Белоснежка состроила недовольную рожицу, ведь отец должен был знать, что она говорила о маме, а не о деве. «Я имела в виду маму. Она была прекрасней всех там. Это она должна была стать девой яблоневого цвета». «О, я уверен, что она была всех прекрасней. Похоже, мои дорогие, вы чудно проводили время, пока меня не было. Как жаль, что я все пропустил». «Ничего страшного, пап. Но знаешь, что я подумала? Если бы ты подружился с драконами, папа, ты бы мог прилетать домой куда быстрее. А может, тебе стоит научиться превращаться в дракона прямо как та женщина, про которую рассказывала мама? Король и королева рассмеялись, тронутые словами дочери, и присоединились к гостям, которые уже приступили к празднованию. И вдруг замок сотряс. Взрыв. Из банкетного зала послышались крики ужаса, и слуги стали суетливо носиться в поисках укромных уголков. «Белоснежка!» — крикнула королева, потеряв девочку в мельтешащей толпе и густом дыму, заполнившим зал. «Белоснежка!» Со стороны воинов, лишь недавно вернувшихся на родину, раздался боевой клич. Как удивительно быстро они вновь облачились в доспехи и похватали оружие. С такой скоростью не каждый мужчина наденет привычный костюм в обычный день. Королева была совершенно спита с толку. «Что происходит?» С оглушительным треском деревянные двери, ведущие в зал, рухнули. Королева вскрикнула в ужасе. «Белоснежка!» — позвала она вновь, но ответа не было. В зал ворвались всадники в синих одеждах, но королевские воины сумели их сдержать. Во всяком случае, пока. Затем чья-то рука крепко сжала запястье королевы и потянула в сторону. Она испуганно ахнула, но, повернувшись, узнала схватившего ее. «Король...» Другой рукой он прижимал к груди Белоснежку. «Скорее!» — крикнул он. Королева была на грани обморока, но взяла себя в руки и последовала за ним. «Кто они?» — спросила она супруга, пока он вел их по одному из коридоров, полному готовящихся к схватке стражников. «Наши противники, с которыми мы дрались во время последней битвы, видимо, они последовали за нами сюда. Мне очень жаль, что я подверг тебя и Белоснежку опасности». Белоснежку сотрясала дрожь. Она, уткнувшись лицом в отцовское плечо, лишь изредка испуганно оглядывалась, проверяя, продолжается ли схватка, не рассеялся ли дым. Король распахнул дверь в подземелье и, схватив факел, поспешил вниз по винтовой лестнице. В подземелье было сыро, холодно и темно, так что королева не видела, куда наступает. Наскоро осмотрев пол, король нашел потайной люк. «Возьми факел», — сказал он королеве. «Спускайтесь по лестнице, внизу будет ждать лодка». На ней вы из замка в безопасное место. «Ты пойдешь с нами!» — скрикнула королева. «Я буду защищать вас так, как умею лучше всего. А теперь бери Белоснежку и бегите!» — ответил король и понесся вверх по той лестнице, по которой они только что спустились. Королева ни на миг не отпускала дрожащую малышку, пока не нашла и не села в лодку, о которой говорил король. Установив факел в скобу, она схватилась за вёсла. Оказалось, что грести и обнимать перепуганную белоснежку одновременно — задача сложная. Но королева должна была справиться. И она справилась. Вскоре лодка покинула пределы замка, и, ведомая течением маленькой речушки, оказалась в топях, окружавших замок. Порыв холодного ветра заставил королеву еще крепче прижать к груди белоснежку. Она причалила к густо заросшему болотной травой участку суши, и они с девочкой затаились в зарослях, подозаряемым красными и оранжевыми всполохами небом, вздрагивая от каждого выстрела. «Мама, с папой все будет хорошо!» У бедной Белоснежки зуб на зуб не попадал. «Ну, конечно, моя милая, конечно». Но на самом деле королева была вовсе не уверена в благополучном исходе той ночи. Вскоре выстрелы затихли, и на земле вокруг замка опустилась тишина. Королева в надежде согреться и удержать тепло закутала себя и малышку в мантию. Белоснежка задремала, а королева всю ночь не смыкала глаз, пока на ее плечо не опустилась чья-то рука. «Король, пойдемте, любимые», — сказал он, и они, со всей осторожностью миновав прихваченные утренним морозцем топе, направились в замок. Зал выглядел ужасно, но сам замок с честью выдержал нападение. Король сказал, что им удалось прогнать захватчиков. «Но они не вернутся», — обеспокоенно спросила королева. «Нет», — с твердой уверенностью ответил король. «Ваше Величество!» — послышался крик с дальнего конца зала. «Верона!» — воскликнула королева, и две женщины, подбежав друг к другу, крепко обнялись. «Как я счастлива, что с вами все в порядке!» — плакала Верона. «И я!» — Облегченно выдохнула королева. «У нас нет потерь, ни одного убитого. Ваш супруг — великий король и воин!» Взгляд короля уперся в пол. Идем в наши покои». «Нам нужно отдохнуть», — произнес он. «Верона, пожалуйста, забери Белоснежку в ее комнату и побудь с ней». «Да, Ваше Величество», — поклонилась Верона. Королева и король направились в свои покои. По пути королева едва дышала. Вонь горевшего дерева и серы, пропитавшая замок, казалась невыносимой. Но стоило ей зайти в ее комнату, как свежий ветерок с полей из открытого окна притупил неприятные запахи. И тут она заметила кое-что ужаснувшая ее много сильнее всего произошедшего за ночь. На каминной полке стояло то самое зеркало, которое она разбила. И выглядело оно как новенькое. Как такое возможно? Она не могла оторвать от него взгляд. Смятение и страх спутали мысли. Верона написала мне о разбитом зеркале. «Известие сильно меня огорчило, поэтому я попросил лучшего зеркальщика королевства починить его». Разумеется, его мастерство бледнеет в сравнении с талантом твоего отца. Я думал, что зеркало, изготовленное его руками, станет отличным подарком тебе на нашу свадьбу, любовь моя. Решил себя обрадовать возможность иметь напоминание об отце. Ты ведь наверняка узнала его творение. Королева всеми силами старалась совладать с голосом, чтобы в нем не звучал тот ужас, что сковал ее тело и душу. «Спасибо, любимый. Ты такой заботливый». Она поцеловала супруга и попыталась прогнать из сердца страх. Я так счастлива, что ты наконец дома, продолжила она. Король опустил взгляд. Ты ведь не собираешься вновь нас покинуть, не так ли? Он кивнул. Ты не можешь! Не так быстро! Ты сама видела, что случилось прошлым вечером. Захватчики из вражеских королевств могут напасть на нас в любой момент, если мы их не отбросим. И я предпочту встретиться с ними как можно. Дальше отсюда, чтобы они не смогли нам навредить. Я обязан защитить тебя и Белоснежку. Защитить всех нас! Так защищай нас здесь! — крикнула королева. Этим займутся мои люди, — ответил король. Тебя так долго не было! Я боялась, что сойду с ума! Эти слова сильно ранили короля. Она ясно это видела. Любовь моя, ты просто устала и перенервничала. Королеве так хотелось рассказать ему, что она видела в зеркале. Но она боялась, вдруг он решит, что она помутилась рассудком или еще хуже, что ею овладели злые духи. Но иной причины убедить его остаться в замке не нашлось. В том зеркале, что ты мне подарил, я видела лицо мужчины. Он говорил со мной: О, моя дорогая! Судя по голосу, король явно засомневался в здравом ли она уме. И не смотри на меня так! Не уезжай ты так часто и надолго, мне бы не пришлось страдать от этих ужасных видений. От тревоги в его взгляде ее парализовала паника. Ты не сходишь, самолюбимая. Ты просто устала. Ты самая сильная женщина из всех, кого я знаю, но всему есть предел. Отдохни завтра. Я постараюсь занять Белоснежку днем, а вечер проведем только вдвоем, хорошо? Прости, любовь моя, я не должна была ни в чем тебя обвинять. Прошу, выкинь из головы все эти глупости, что я наговорила. Обещаю тебе, все будет в порядке, сказала королева. Король крепко обнял ее, и она позволила себе тихо заплакать. Ей было так уютно в его руках, она подумала, что так же должно быть чувствовать себя ребёнок, находясь под защитой родителей. Королева так и уснула, всхлипывая в объятиях короля.